Собственно говоря, в этом нет ничего удивительного. Рыцари – люди физически очень крепкие, да и горячительные напитки они способны потреблять в неимоверных количествах. Но при всем этом жизнь рыцарей протекает очень размеренно. Утром – подъем и долгое питье огуречного или капустного рассола, днем – дорога, обед, поединки с монстрами и прочими рыцарями. Вечером, если повезет – большая битва с врагом. Если не повезет – что чаще? Сражение с вином и пивом в ближайшем трактиле. Ночью крепкий и здоровый сон. А вот у мага никакого распорядка дня нет. Утром, когда маг открывает глаза, его переполняют гениальные замыслы. Строки новых могучих заклинаний, которые потрясут мир и покроют его неувидаемой славой и золотом, конечно же, теснятся в его голове. Маг тарапливо завтракает, отчиняет перу и садится за письменный стол. ну или маститься со своим налодонником где-нибудь на гнилом бревне, если он в походе. И вот торжественный миг близок. Сейчас, сейчас волшебники строки придут в мир. Дорогой, ты не мог бы минуточку посидеть с ребёнком, пока я почищу реп у носу? спрашивает мага жена. Да-да, как ни странно, многие маги люди семейные. Мак послушно принимается играть с ребёнком. Ибо же не решался прикоснуться только чёрный властелин. Собственно говоря, именно из-за жены он решил стать черным властелином, после чего превратил жену в выволгу и уехал в свой замок ужаса. Ну вот репа начищена, и маг снова садится за пергамент. Первая строка заклинания уже готова. Перо нырнуло в чернельницу. На столе начинает мерцать хрустальный шар. Это коллега-волшебник хочет немножко поболтать о магии, ну и еще пожаловаться на головную боль после вчерашнего симпозиума. Разговор окончен. Макс снова берёт перо и задумчиво смотрит на хрустальный шар. А что происходит в мире? Стоит ли начинать работать над заклинанием, не выяснив, каков курс золотого королевского таллера к серебряному самаршанскому динару? И чем закончилась стычка одного большого и двух малых горских княжеств в Серых горах? Избампли новый глава Конгресса Витамантов. А ещё, конечно, можно немного пошулить и посадить через хрустальный шар за женскими купаниями в делении. Просто для вдохновения. Ну вот дела окончены, и Макс снова берётся за перо. Вот-вот, близок к мне к творению. Но тут же назовёт его обедать реповым супом и заодно начинает пилить по поводу отсутствия как золотых таллеров, так и серебряных динаров. После обеда Мак некоторое время отдыхает. Тяжело работать на сытый желудок. Потом приходит городской Герольд и просит рассказать немного о магии. Горожане очень интересуются. Над каким заклинанием сейчас работает уважаемый волшебник? А какое первое заклинание он придумал? Трудно ли сейчас стать магом? Говорят только по знакомству. Правда ли, что за некоторых магов заклинания сочиняют ученики? Кого из коллег волшебник уважает, а кого не очень? Много ли платят за заклинания? Герольт уходит, а Мак остается тут посмотреть в хрустальный шар. Все чудесные слова, придуманные утром, куда-то делись. То ли ух унёс с собой Герольт, то ли они растрачены в болтовне с коллегами. И так проходит весь день. Если Мак холост у места жены и ребёнка, ему мешает дурак-слуга или какой-нибудь очередной авантюрист, решивший похитить из сокровищницы мага никогда не хранившийся там артефакт. Если Мак в походе, то мешают муравьи. сбирающиеся под мантию. Глупые вопросы напарника рыцаря и дурацкие приказы напарника вора. Порывы холодного ветра, который никак не удаётся заколдовать, и слишком сильный зной, от которого никак не укрыться. В общем, только глубокой ночью при свете звёзд и колдовского огонёка маг начинает творить свои заклинания. Они уже не такие красочные, какими виделись утром. Ну и то хорошо. Так что маги прекрасны переносят любой распорядок дня. Они одинаково хорошо умеют ни работать утром, днём и ночью. И неудивительно, что там, где рыцари уже давно смотрят в сон, волшебник откупоривает очередную бутылку вина. Доброе утро, господин Шэмель, вежливо сказал Трикс. Мне помочи Ено на кухне. Подавану не пристало возиться с едой, ответил Шэмель. Пусть уж ем, если он навязался на нашу голову. отрабатывает своё содержание. Мысленно Трикс очень обрадовался. Похоже, Шавель всё-таки решил оставить её. Но виду не подал, только кивнул и спросил: "Какие будут распоряжения на сегодня, господин Шавель?" "Распоряжения простые. Позавтракаем и начнёшь собирать вещи". Трикс удивлённо уставился на Шавеля. "Мы едем в столицу, глупый ученик, к королю Маркелю. Зачем?" прошептал Трикс. Столица это очень далеко, а король это очень серьёзно. Три княжества, вольные бароны, королевские земли. Огромная страна уже многие годы ликовала под властью древнего рода Маркели. По сравнению с владениями короля даже княжество Дилон было маленьким и скромным. Что уж говорить о Северстексте, Сали и Гризе? Заниматься тем, чем и подобает заниматься волшебникам, сурово ответил Шавель. Задавать вопросы, искать ответы. Завтракай плотно, юный падаван, обедать мы будем не скоро. Трик вздохнул и уселся за стол. Глава 3 Судя по тому, как много придумано песен, воспевающих дорогу, нет ничего скучнее и утомительнее путешествие. Тяжелая и уныла судьба путешественника зимой. Дуют холодные ветры, свинцовое небо посылает мерзкую землю снегом. Стоит только удалиться от жилья, как начинается метель или буран. Усталые лошади сбивают копыта и безраздушно жуют холодное сено. Озявший путешественник тщетно пытается согреться крепкой настойкой или согреться у жалкого костерка. Хлеб замерзает и становится твердым, как кирпич, колбасой можно оглушить голодного медведя. Только даже медведей нет на дороге, они давно спят в берлогах. Чуть устанешь, чуть заплутаешь и все, конец. лежать тебе среди сугробов, а ледяной мумией. Не радует в дороге весна. Освободившая от ледяной корки земля превращается в мокрую кашу. Выползает на свет бесчисленное множество мелких кусечек насекомых. А дуревшие от любовных игр волки воют ночами вокруг привала. Сплавь из-под вод и вытоило из земли вся дрянь, что накопилась там за зиму. Только выпивки печёной воды будешь путешествовать от кустика к кустику. Ярко светит в небе солнце, голубеет небо, но всё это сплошной обман. Стоит скинуть с потевших плеч тёплый плащ и здравствуй, верная весенняя спутница простуда. Ничуть не приспособлена для странствий и лета. Изнуряющий зной наваливается на плечи, но едва разденешься, налетят сменившие мелкую мошку слепни и мухи. От каждого шага дорога пылит, вынуждая путешественника чихать и сморкаться. Крова пожмухла, В горах ростали ледники, и реки вышли из берегов. Именно летом разбойникам чаще приходит в голову мысль подстеречь путника и всадить ему в спину стрелу. Именно летом сосульки разносят чуму: комары малярию, а птички грипп. Но хуже всего это осень. Рыдает небо, поливая дождями мир, превратившийся в сплошное болото, при вгляде на свинцовую мерзость над головой, на голые, облетевшие деревья вокруг и вонючую грязь под ногами. хочется немедленно удавиться. Развести костёр, поды, просушить у него одежду чудо. Даже у молодых вечера минуют усталые члены, ломит суставы и кручит спину. В самый надёжный турбе еда превратилась в мокрую кашу из хлеба, мяса и давленных овощей. Сапоги хлюпают при каждом шаге. Подскользнуться и потянуть, сломать ногу проще простого. Есть только одно время года, когда путешествие не столь отвратительно. Именно его выбирают для дальних дорог опытные и умные странники. Это бабье лето. Краткая неделя. Ну, две, если повезёт. Между летом и осенью. Ещё светит солнце, но уже не обжигает. Ветер приносит прохладу и отгоняет комаров, но не пробирает до костей. Деревья оделись в королевский багрянец и золото, но листья ещё не облетели. Созрели, но не успели испортиться плоды. Сытые звери путешественникам не интересуются. Разбойники готовят к зимовке свои лесные логова. Встречные пейзажи слегка бледны и гостеприимны. Так что нет ничего удивительного, что именно бабий летом великий волшебник Ардион Щавель вместе со своим учеником Триксом Салье, вооружённым острым ученика и еном и формально не входящим в отряд маленьким Халленберри по прозвищу Ага, отправились из княжества Дилом в столицу королевства